по большей части оставались пустыми и служили только для некоторых таинственных тет-а-тет, -тет, когда описались безденежные векселя, выпрашивали с у хорошего человека в з а й м ы д е н ь г и чтобы отыграться. Наконец здесь же, на плетенных венских диванчиках, переводили свой многомятежный дух, потерпевший за зеленым полем полное крушение, и отдыхали поклонники Бахуса. Из передней довольно узкая лестница вела во второй этаж. Перилы были задрапированы покрытыми пылью а л е а н д р а м и и еще какой-то зеленью, которая цепляла своими иглами забальные шлейфы и трены, точно когтями. В п е р в ы е свое посещение клуба Привалов долго бродил по комнаткам в нижнем этаже, где за столами сидели большей частью совершенно незнакомые ему люди. Он прислушивался к шуму подъезжавших саней и к сдержанному говору в передней. Он слышал женские голоса, шелест платьев и осторожные легкие шаги по лестнице. Скоро из передней потянуло струей самых разнообразных духов, какие употребляет далекая провинция. Пахло даже комфорой, к о т о р ы е на лето были переложены шубы от моли.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 Одна комната была отделана в красный цвет, другая — в голубой, третья — в зеленый и так далее. На диванчиках сидели д а м ы и м у ж ч и н ы провожавшие Привалова любопытными взглядами. «Вот эта дама с розой в волосах», — объясняла Заплатина, — «переменяет каждый сезон по любовнику. А вот та в сером платье...» «Здравствуйте, Пелагея Семенна! о в Обратите, пожалуйста, внимание на эту девушку!»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 «А ведь старик-то у нас того...» — заговорил он грустно, повихнулся крепко. «Да. Мать как-то с п р а ш и в а л про тебя. А ты, брат, нехорошо делаешь, что забываешь нас. Нехорошо. Я тебе прямо скажу, хоть ты миллионер. Мне наплевать на твои миллионы. Все-таки нехорошо». Надя что-то прихварывает. Верочка в молитву ударилась. ь Я и домой редко заглядываю, потому у нас с Данилушкой теперь разливное море. А мне жаль стариков-то, да и сестренок жаль, потому ш и л в мешке не утаишь, и по городу шу-шу-шу, Бахарев р о з а р и л с я а Бахарев банкрот. Да ведь это пустяки, Виктор Васильевич. Василий н а з а р о в и ч поправится. — Конечно, поправится, черт ты их всех возьми! — крикнул Моисей, стуча кулаком по столу.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 — Погоди, вот я поговорю с Приваловым, — упрямился Бахарев. — Ты знаешь Катю Колпакову? Нет? — Ну, брат, так ты мух ловишь здесь, в у з л е т о Как конканирует бестия! — Понимаешь, ее сам Иван я к о л е в и ч выучил. — Это неужели та Катя Колпакова? — удивился Привалов. — А то какая же! Колпакова одни! Старуха богу молится, а Катенька...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 но потом он успокоился, потому что Моисей сболтнул с п ь я н о и завтра же позабудет обо всем. В ожидании Половодовой Привалов наблюдал публику. В буфете внизу заседали отцы семейств, коммерсанты, денежные тузы. Вверху сновала из комнаты в комнату действующая армия невест, н а х о д и в ш и е с я под прикрытием маминек, тетушек и просто дам, которые вывозили девушек в свет.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 д да о десятка молодых дам были обязаны своим супружеским счастьем, исключительно ей одной. По лестнице в это время поднимались п о л о в о д ы в ы Привалов видел, как они остановились в дверях танцевальной залы, где их окружила целая толпа знакомых мужчин и женщин. Антонина Ивановна улыбалась направо и налево, отыскивая глазами Привалова.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 Привалов задумался. Совет имел за себя много подкупающих обстоятельств, главные из которых а н т о н и д а Ивановна великодушно обошла молчанием. Именно к трем причинам, которые требовали присутствия Привалова в узле, она не прибавила самой себя. Эта великодушие и эта покорность победили Привалова.